Глава 4. Тут, на Аббатской улице, еще был Лондон, и уже не был Лондон. Соседи уже отлично знали соседей, и все знали, конечно, глубоко уважаемого мистера Кракса. Все знали, на бирже или вообще где-то мистер Кракс удачно вел операции. Имел текущий счет в Лондон-Сити-Энд-Мидланд-Бэнк, прекрасную жену и был одним из добровольных апостолов общества борьбы с пороком. Естественно, что шествие мистера Кракса в новых брюках к церкви Сент-Джордж было триумфальным шествием. Каждым шагом, делая одолжение тротуару, сплюснутый монументик вышлепывал лапами, на секунду привинчиваясь к одному пьедесталу, к другому, к третьему, Тротуар был проинтегрированный от дома до церкви ряд пьедесталов. Не подымая век, монументик милостиво улыбался, ежесекундно сверкал на солнце цилиндром и совершал шаги, украшенный соседством миссис Лори. Так барельефы на пьедестале Ричарда «Львиное сердце» скромно, но гармонично украшают «Львиное сердце». И вот, наконец, уравнение торжественного шествия мистера Кракса решено. Наконец, церковь. Узкие ущелья в мир — окна. На цветных стеклах — олени. Щиты, черепа, драконы. Внизу стекла — зеленые, вверху — оранжевые. От зеленого по полу полз мягкий дремучий мох. Глохли шаги. Все тише, как на дне. Тихо, и бог знает где. Весь мир — краб, щека, распоротый шов в чулке. Одноглазая Фицджеральд — Ложечки в футлярах, тридцать два года. Вверху на хорах начал играть органист бэйли Потихоньку, лукаво, над зелёным мхом, росло-росло оранжевое солнце. И вот буйно вверх, прямо над головою, и дышать только ртом, как в тропиках. Неудержно переплетающиеся травы, судорожно вставшие к солнцу мохнатые стволы. Чёрно-оранжевые ветви басов С нежной грубостью, все глубже внутрь, и нет спасения, женщины раскрывались как раковины, бросала Бога в жар от их молитв. И может быть, только одна миссис Лори Кракс? Одна сидела великолепно мраморная, как всегда. «Вы не забыли относительно Белли?» шепнула миссис Лори мужу, когда кончалась. «Я? О, нет!» Мистер Кракс блеснул лезвием из-под опущенных век. Одноглазый миссис Фиц Джеральд тревожно поглядывала вверх на гипотетического коршуна, собирала под крылье своих девять индюшечек в белых платьях и подымалась на цыпочки, чтобы не потерять в толпе мистера Кракса и не пропустить, как произойдет его встреча с Бэлли. Снаружи у дверей церкви была могила рыцаря Хега, некогда обезглавленного за попизм. На камне, в каменных доспехах лежал рыцарь без головы. И здесь, возле утратившего голову рыцаря, скучились женщины вокруг органиста Бейли. «Мистер Бэйли, вы сегодня играли особенно. Я так молилась, так молилась, что...» «Мистер Бейли, не могли бы вы! Мне бы хотелось только...» «Мистер Бэйли, вы знаете, что вы, что вы...» Высоко над их раскрытыми ожидающими губами покачивалась голова органиста просвечивающие с загнутыми краями уши, и еще выше, зажмурясь от себя самого, стремглав неслось солнце, все равно куда. У органиста были длинные обезьяньи руки, и все-таки нельзя было обнять их всех сразу. Органист блаженно покачал головой. «Милые, если б я мог...» Органист Бейли задумался о великой Изиде с тысячью протянутых рук, с тысячю цветущих сосцов с чревом как земля принимающим все семена а дорогой мой бэйли он по обыкновению конечно окружен можно вас на минуту это был кракс он воздвигался на последней ступеньке лестницы украшенным мраморным соседством миссис Лори, и ждал бэйли повернулся как стрелка компаса сдернул шляпу путаясь в собственных ногах, подбежал, стиснул руку мистеру Краксу и сиял в него глазами. Было почти слышно. «Милый Кракс! Единственный в мире Кракс! И вас! И вас тоже, обожаемый Кракс!» Втроем они отошли в сторону, и только миссис Фитцджеральд оказалась неприметно сзади, одобрительно покачивала головой каждому слову Кракса и одним глазом метала минусы копья в спину Бейли. «Послушайте, дорогой мой бэйли мне жена говорила, что вы постоянно портите ей пейзаж из окна ее спальни. Что вы скажете по этому поводу, а?» В голове у бэйли шумело солнцевое вино, слова слышались плохо, но когда услышались, Бейли потух, лоб сморщился Сразу стало видно, масса лишней кожи на лице, все как обвислый, купленный в магазине готового платья костюм. «Миссис Лори? Не может быть!» Губы у Бейли растерянно шлепали. «Миссис Лори, вы не говорили?» «Да нет, что я? Конечно, вы нет, конечно!» Самому стало смешно, что поверил хоть на секунду. Махнул рукой, заулыбался блаженно. Миссис Лори сдвинула брови. Она медлила. Уже шевельнулись на животе клешни Кракса и радостно привстала на цыпочках миссис Фитцджеральд, но в самый какой-то последний момент миссис Лори громко рассмеялась. «Представьте себе, мистер Бейли, я говорила, и вы прекрасно знаете, я была, наконец, вынуждена сказать это. Да, вы знаете». Бейли заморгал. Опять обвислый костюм из магазина готового платья. Вдруг обеими руками он нахлобучил шляпу и, не попрощавшись, не слушая больше Кракса, побежал, заплетаясь по асфальту. Сыпались вслед ему минусы миссис Фитцджеральд. Он бежал и на полушаге ни с того ни с сего остановился, как вкопанный. Бог знает, что пришло ему в голову и что вспомнилось, но он улыбался настежь, блаженно, радостно махал Краксом шляпой. Кракс пожал плечами просто ненормальный, и двинулся к дому с одного пьедестала на другой, с другого на третий, по бесконечному ряду пьедесталов.